Глава пятьдесят пятая. Первый раунд. Проснулся я как от толчка. Без магия. Я так давно не заходил в неё, что её присутствие меня тревожило. Я поспешно свернул мешок, обнаружил, что в комнате один. Потом оказалось, что не только в комнате. Барак почти опустел. Только несколько стражников сидели в общем зале. Солнце ещё не встало. За стенами завывал ветер. Несмотря на бушевавшее в печах пламя, в воздухе попахивало морозом. Я глотал овсянку и раздумывал, что же успел пропустить. Я уже покончил с завтраком, когда появилась госпожа. А вот и ты. Я уж думала, что придется лететь без тебя. Что бы ни случилось прошлой ночью, сейчас госпожа выглядела уверенной, сильной, готовой ко всему. Пока я натягивал плащ, без безмагия схлынула. У дверей своей комнаты я задержался, хромой был там. Я задумчиво нахмурился. Сегодня каждый ковер был полностью оснащен и экипажи укомплектованы на меня больше заинтересовало полное отсутствие снега между городом и Курганем. Воющий ветер унес его. Мы взлетели, как только достаточно рассвело. Госпожа поднимала ковер, пока Кургане уподоблялась карте, проявляющейся по мере того, как отступали сумерки. Мы облетали могильники кругом. Ветер, как я заметил, стих. Великий Курган готов был обрушиться в реку. «Сто часов», — произнесла госпожа, словно отвечая моим мыслям. «Вот как». Теперь мы считаем часы. Я провел взглядом по горизонту. Вон там. Комета. Земли ее не видно, но ночью придется нагнать облаков. Внизу крохотные фигурки копошились на расчищенном участке. Госпожа развернула копию с карты боманса Ворон, напомнил я. Сегодня, если повезет. Что они там делают? Обследуют. И не только. На кургане дугой наступали стражники в полных доспехах. За ними двигались лёгкие осадные машины, но некоторые и впрямь что-то обследовали, оставляя за собой вонзённые в землю копья. На копьях развивались разноцветные вымпелы. Я не просил объяснений, всё равно бы не получил. На востоке за рекой парили киты с дюжину Я-то думал, что они давно улетели. Небо за ними полыхало зарёй. — Первая проверка, — сказала госпожа. — Мелкая тварь. Она сосредоточенно нахмурилась, и наш ковёр засветился. Из города выехала белая всадница на белом коне, Душечка, в сопровождении Молчуна и лейтенанта. Душечка продвигалась по проходу, отмеченному вымпелами. У последнего копья она остановилась. Лопнула земля. На свет божий вырвалась тварь явно из числа родственников осьминога с одной стороны и пса Жабадава с другой. Тварь промчалась по курганью к реке подальше от безмагии. Душечка поскакала к городу. Ковры плеснули колдовской злобой. Через секунду от твари только пепел остался. «Один есть», — заметила госпожа. Внизу разведчики уже устанавливали следующий проход из вымпелов. Так продолжалось весь день. Медленная и неотвратимая охота. Большая часть твари властелина прорывалась к реке. Те немногие, что кидались в противоположную сторону, наталкивались на стену стрел, прежде чем погибнуть от рук взятых. «Хватит ли времени уничтожить всех?» — спросил я, когда солнце уже опускалось. От сиденья на одном месте у меня затекла каждая мышца. С избытком. Но не все будет так просто. Я попросил объяснить, но госпожа не ответила. Мне все казалось не слишком сложным. Уделать монстров по одному, а когда они кончатся, взяться за главного злодея. Как он не силен, но что сможет сделать в безмагии? Проковыляв по бараку в свою комнату, я обнаружил, что хромой еще корпит над бумагами. Взятым требуется меньше отдыха, чем смертным, но этот скоро рухнет, какого беса он копается. Ищу Бомонс. Нынче о нем ни слуху, ни духу. Он что-то пытается провернуть втихаря? Я уминал ужин, ничем не отличающийся от завтрака, когда рядом возник молчун и устроился напротив, сжимая миску с овсянкой точно нищей шапку. Он был бледен. — Как душечка? — спросил я. — Ей почти понравилось, — показал он. — Рисковала без нужды. Одна из тварей едва не добралась до нее. Пока тварь отгоняли, ранили масло. Ему нужна моя помощь? Одноглазый исправился А ты что тут делаешь? Сегодня ночью возвращаем ворона. Ох, я снова забыл про ворона. Как я могу считать себя его другом, проявляя к его судьбе такое безразличие? Молчун проводил меня до комнаты, где я поселился с гоблином и одноглазым. Те вскоре подошли. Вид у обоих был мрачный. В воскрешении нашего старого друга им отводились главные роли. Молчун беспокоил меня больше. Его осенила тень, он боролся с ней. Но хватит ли у него сил победить? Часть его души не желает возвращения ворона, как и часть моей. Ко мне заглянула очень усталая госпожа. — Ты примешь участие? Я покачал головой. — Только под ногами буду путаться. Лучше поднимите меня, когда все кончится. Госпожа сурово посмотрела на меня, потом пожала плечами и ушла. Поздно вечером меня разбудил Одноглазый, он еле стоял на ногах. Я подскочил на кровати. «Ну, мы справились. Не знаю, насколько удачно, но он вернулся. Как все прошло? Тяжело». Одноглазый заполз в спальный мешок. Гоблин уже храпел в своем. Пришедший с ними молчун сидел у стены, завернувшись в одолженное одеяло и издавал лесопильные звуки. К тому времени, как я проснулся окончательно, одноглазый дрыхнул вместе с остальными. В комнате ворона не было никого, кроме храпящего ворона и взволнованного горшка. От толпы колдунов осталась только вонь. «Он в порядке?» — спросил я. «Я же не лекарь!» — горшок пожал плечами. «Зато я лекарь. Дай осмотреть его». Пульс достаточно сильный. Дыхание слишком частое для спящего, но не настолько, чтобы беспокоиться по этому поводу. Зрачки расширены, Мышцы в тонусе, кожа влажная. Особых поводов для беспокойства не вижу. Продолжай кормить его бульоном. Как только заговорит, немедля зови меня. Вставать не позволяй. У него мышцы, как глина, упадет еще ненароком. Горшок послушно кивал. Я вернулся в свою кровать. Долго лежал, с тревогой думая попеременно о вороне и о хромом. В моей бывшей комнате все еще горела лампа. Последний из прежних взятых продолжал свои маниакальные поиски. Но больше я беспокоился из-за ворона. Тот потребует от нас отчета, как мы заботились о душечке. А я был настроен оспорить его право на это.